певцы советской эстрады. Выпуск 2. Сборник статей 1985 год. Издательство Искусство, Москва. Смирнова Евгений Мартынов. Текст приводится полностью. За редким исключением автор-исполнитель приходит в современную песенную культуру либо как композитор, способный еще к тому же постоянно публично воспроизводить собственное произведение, либо как знаменитый исполнитель, кому позволено грешить и сочинительством. Евгений Мартынов стал именно редким исключением. Он профессиональный композитор и в этом смысле обладает всеми регалиями от таланта до диплома включительно. Он и профессиональный вокалист, обладающий к тому же большим нежели композиторской, опытом. Он удачлив, работоспособен, всегда как будто жил на своей улице, учился чему хотел, работал как жаждалось, женился, как полюбил. Всё, правда, было со знаком плюс: со страстью, экспрессией. Оттого и пришедшая слава показалась надежной, заработанной, справедливой. Мартынов и как композитор, и как певец не принадлежит ни к одному из современных направлений в легкой музыке. Мимо него прошли и бит, и рок, и кантри-фолк, или он прошел мимо, веря только в то русло, ту традицию русской советской песни. которая прочно покоится на красивой мелодии, парящей над словом и зависящей от слова, мелодии напоенной широкой раздольной удалью, экспрессии чувств. Своя улица это всегда признак самоуважения и профессионального достоинства. Своя улица это определенность. Может быть, закономерность, не окаменелость Манера стиля почерка даже устоявшийся в манере художник подвижен, пока он продолжает работать. А именно законченность, которая позволяет, как мне кажется, размышлять о верности или неверности композитора самому себе, о его месте наконец в современном песенном творчестве. Массовый слушатель знает песни Мартынова в его собственном исполнении, по передачам телевидения, радио, пластинкам, концертам. У него есть своя аудитория. Она огромна. Можно сказать, что он является любимцем многочисленного зрительского слоя. Правда, этот слой знает его меньше всего по концертам, ведь их аудитория так невелика в сравнении и с телевизионной, и с продукции фирмы Мелодия, особенно В сравнении с последней. Слушатель пластинки, а с развитием дискотек он стал многотысячным, практически безграничен. И все же можно сказать, что именно этот слушатель, который однако не бывал на концертах Мартынова, но смотрел передачи телевидения с его участием, знает Мартынова концентрирующего на эстраде. И телевидение, и фирма Мелодия не только ничего не утратили, от настоящего, так сказать, концертного Мартынова, но напротив, необычайно усилили его достоинство. Телевидение показало крупным планом его лучистые глаза, милое, обаятельное лицо с прелестной ямочкой на подбородке. Его взгляд, устремленный в сторону высь, это и в концерте. Запись голоса только подчеркнула уверенность манеры некую зачарованность певца мелодией тембром экспрессией. Стало быть и в этом ему повезло. Он спасен от разночтений, добился единства воспроизводства своей песни. Добавим, кстати, что его исполнители, главным образом, Ротару Йола Паноровская, добросовестно следуют за его манерой, ни в чем не нарушая самих принципов его песни. стала быть она его песня звучит так, как он сам этого хочет, как он стремится, чтобы она звучала. Его песня всегда выражала радость жизни, радость бытия, даже тогда, когда композитор переживал период становления. Один пример. Его пластинка Гигант 1980 года выпущенная фирмой Мелодия с расчетом и на советского, и на зарубежного слушателя, которая предпослана вводная статья Саульского. Он сообщил слушателю-читателю, что Мартынов с 1974 года бессменный лауреат всесоюзного телевизионного песенного конкурса. Его песни и его искусство эстрадного певца были неоднократно отмечены высокими наградами на внутрисоюзных и международных соревнованиях. В частности, за песню Яблони в цвету на стихи Ильи Резника он удостоен Гран-при на конкурсе Золотая Братиславская лира 1975 год и серебряной медали. Теперь уже как исполнитель на международном конкурсе Золотой Орфей в Болгарии 1976 год. Саульский заметил, что песни Мартынова не нечистая лирика, а лирика гражданственная, и что в своих лучших работах он активно реагирует на окружающую нас жизнь в наиболее свойственной ему манере лирического высказывания. С талантливого человека большой спрос. Саульский кончает свою статью именно этими словами. Что ж, попробуем проследить за движением пока этой пластинки. Но именно с позиции большого спроса, с какой следует говорить о творчестве художника, который активно реагирует на окружающую нас жизнь. Общепризнанно, Мартынов композитор, талантливый мелодист. И все песни этой пластинки действительно очень мелодичны, певучи и танцевальны. Они зовут кружиться в танце, быстрым и медленном», Они просто требуют танца, безоглядного, ритмично четкого, изящного, не тяготящего и не мучающего душу. Словом, хорошего танца во время хорошего, зажигательно нежного отдыха. И, пожалуй, удобно, что не очень понятен текст этих песен. Что, скажем, в песне на стихи Дементьева у Есенина день рождения самыми выпиваемыми акцентированными, кроме у Есенина день рождения стали слова: листья вдаль летят. Тут важна общая радость, общая патетика, экспрессия вообще. Не важны детали. Главное ясно это день рождения любви. И певец, и композитор Необычайно зачарованы самим фактом дня рождения великого русского поэта. А уж когда есть повод для радости, не так важно все последующее течение восторга, радости все. А разве имеют значение слова в песне на стихи Роберта Рождественского Свадебный вальс? Что-то там: "Ах, как невеста, ах, как жених" Свадебный танец для вас двоих. Какая разница, какие слова произносятся в свадебном вальсе? Они женятся, им хорошо. Не надо ничего расшифровывать. Такой не назойливый, такой обыкновенно необыкновенный вальс. Главное, чтобы он остался на сердце у вас, не смыслом слов. а интонацией, атмосферой, чистой и трогательной мелодией. И уж тем более не важны слова в песне Николая Добронравова Трава лебеда. Важен распев. Ах, как красивые распевы Мартынова. Мелодия, ритм, готовность к танцу. Тоже в песне на качелях на стихи Гаджикасимова. Легко, непринужденно. годы мчатся, дни бегут. Подари мне пять минут. А что может быть загадочного в воздушном и таком прекрасном парении, какое дарят качели? Тем более, что и просьба-то несложная. На качелях ты опять со мной, дай мне слово быть моей весной. Усиленная патетикой Эта просьба становится всеохватной. Хочу весну. Хочу и сам ее делаю. Песня славит молодость, ее счастливую безмятежность, рождает уверенность в исполнении любых желаний. И в песне на стихи Вознесенского "Верую в тебя" звучит эта веселая, звонкая интонация. Никому не верь, улыбнись скорей. И милая, верую в тебя, вербочка пушистая. Так же, впрочем, как и в шлягере на стихи Дементьева и Пьянова. Ах, как хочется влюбиться. Нагадала мне кукушка, что с любовью встречусь я. Эти слова понятны и поняты Мартыновым, конечно, не буквально, а так сказать, Метафорически под словом любовь подразумевается танец, потому что современный молодой человек, если и выступает, как теперь говорят, громко-громко и в четком ритме: "Ах, как хочется влюбиться!" то уж естественно подразумевая под этим: "Ах, как хочется потанцевать, развлечься, закружиться, завертеться". на 4 5 30 минут. И надо отдать Мартынову должное. Даже в этих, в общем-то, не очень глубоких песнях ему удается выразить суть человеческого характера всегдашнее стремление к счастью. Есть правда, в этой пластинке две песни, в которых прорывается какое-то другое настроение, что-то уже из области окружающей жизни. Например, ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла? Скажи мне, вишня, стихи Харитонова. Но это неизвестно, как затесавшаяся сюда неудачная любовь героическими усилиями певца и композитора как-то усмиряется изяществом стиля мелодии и легкостью ее воспроизведения. Немного сложнее обстоит дело с песней на стихи Андрея Дементьева "Прости", в которой вообще проглядывает драма. Я на твоём пути просто был прохожий, а теперь мол ты одна, тебе плохо, и тишина мол в тех местах, где мы с тобой бродили. Просто жуткая какая-то история. И вызывает эта история сразу тысячи ненужных ассоциаций. Одинокая судьба, несостоявшаяся любовь. Он ушел, а любовь не ушла. И почему-то он снова и снова возвращается к этим так и не закончившимся отношениям, но не он, один. Она одна. Печаль да и только. Печаль, правда, в тексте. В музыке другое. В музыке счастливая безмятежность. И тут Мартынов верен себе. Другой бы, взяв такую тему для песни, пел бы тихо, с грустью, а слово прости произносил бы с укором к самому себе, просительно. А здесь не так. Поэтому и тема возникает как нечто далекое, вроде неприятного воспоминания, которое бередит и тянет за душу некое мгновение, а потом умело и точно стирается общим патетическим финалом, общей мажорностью настроения. В целом же, каждый, кто успел приобрести эту пластинку Мартынова, может быть спокоен. минуты отдыха, развлечения, она и опора и спасение, милый, добрый, неназойливый друг, который не утомит. Позвольте вправе сказать мне читатель. Разве можно, размышляя о творчестве композитора уже сегодня, в 80-е годы, создавшего свои новые и большие работы, И прежде всего умную, строгую песню исповедь, заклятие, говорить о том, что было в середине 70-х. Когда он проходил, так сказать, дорогу становления, мне думается, уважаемый читатель, необходимо. Не для Мартынова. Он одолел тот барьер, когда можно было поступиться и высокими душевными принципами и велениями своего таланта. Он стал не просто композитором высоких тем и достойным их исполнителем. Он обрел веру в то, что все касающееся человека может стать предметом глубокого, серьезного размышления. Он научился весомо говорить не только о мире на земле, человеческой совести, истинной доброте, но и о человеческих чувствах, любви, преданности, верности. И все же первому периоду работы композитора и певца внимание уделить надо прежде всего потому, что в мир в песню приходят молодые, и они совершают ошибки. А эти ошибки стандартны, как правило, в поисках своего голоса, Они нередко поют с голоса чужого. Чужие страсти, чуждые им самим посылы, темы и решения. Поэтому и следует вспомнить, как в этот начальный период своей работы Евгений Мартынов порой не очень точно слышал себя и не совсем верно складывал свои отношения с поэтами. Дело не в том, что он писал песни на плохие стихи. В прямом смысле слова плохих стихов он никогда не брал. Дело в том, что многие тексты его песен это не его стихи. Стихи, которые не выражали сущности его музыки. Певец Мартынов, человек добрый, он соглашался с композитором Мартыновым и теми статей текста, в которых он не ощущал себя естественно и абсолютно искренне, он, как прекрасно и многоумеющий певец, покрывал, камуфлировал патетикой. Он вообще не только в средних, но и в лучших своих песнях оказывался тогда чуть более патетичным, чем предполагал материал песни. Иногда даже казалось, что его песня рождена одной эмоцией. Так хорошо и тонко была спрятана в ней мысль. Это было тем более обидно, что у певца подчас сохранялась некая романтическая манера пения: пылкость, страстность, даже неистовость. Все это как бы и не требовало ответности его слушателя. Нередко приходило в голову: он просто изливает душу и не ждет этой ответности, будто разговаривает с кем-то более значительным, чем сидящие перед ним зрители. Важным отнюдь не всегда становился логический смысловой акцент песни. Важно было то подспудно живущее чувство, ощущение что спонтанно рвало из неё. Да и сам романтический идеал в его песне тоже ведь не всегда был конкретен. Зыбкость ощущений, постоянная неадекватность повода и накала страсти все это образовывало тогда некий канон во всех, даже лучших песнях того периода. Как будто высшей ценностью для него стало не содержание, а душевное состояние поющего, страдающего, размышляющего человека. Казалось, что песня Мартынова страстно хочет стать исповедью, но не может ею стать. Ей недостаёт точности слов. Исповедь только в музыке, искренней, чистой и совестливой. И в манере исполнения тоже необычайно искренней и почти всегда совестливой было много обыденных песен а в них много страсти много блеска и очень много чужих ненужных слов сколько он написал тогда песен развлекательно увлекательно танцевальных там и слова соответствующие были Будем вечно любить. Пара-пара-тара-ра-ра. Будем вечно кружить. Пара-пара-тара-ра-ра. Будем вечно любить и так далее. Жалко, конечно, что девальвировались хорошие слова и из вечных превращались в разменный словесный мусор. Вспомним «Веселый зонтик на Настеки Хахагмовского. Ритм Откровенное и беззаботное веселье. Налево солнце, направо туча. Налево, направо, а между ними, а между нами, а между нами рука в руке или глаза в глаза и веселый барабанчик. Я прошу читателя простить мне несколько легковесности в изложении того что есть в ранних пластинках Мартынова. Хочу заметить, он не случаен. Сам материал так и тянет именно на легкость, легкое скольжение. И тут же еще раз хочу оговориться. Этот слой песен только одна сторона так называемой улицы Евгения Мартынова Веселая и праздничная, а есть и другая. Она всегда была. Сегодня стала основной. Но и в ранние годы казалось, есть совершенно иной композитор и певец, другой художник нежели автор «Веселого зонтика, Серьезный и проблемный, умный и значительный. О таком Мартынову говорить сложнее, потому что и его музыка, и его исполнение в этом случае гораздо глубже, острее. Его в этого пласта врезаются в душу жизненностью самих проблем. Да и сам мастер в другой пастасе творчества глядится значительно ярче. Речь идет о песнях "Яблони в цвету", на стихи Резника, "Лебединая верность", баллада о матери, "Отчий дом", на стихи Дементьева. Баллада о матери быть может единственная строго сюжетная песня Мартынова и вероятно одна из немногих в его творчестве, которая написана в русле в традициях. Она легко вписывается в цикл баллад. Все они обращены в прошлое, все главным образом о войне, написанных и до Мартынова. Но и в этом ряду, где баллада о красках и баллада о хлебе, баллада о знамении, Алёша, два брата и другие работы многоопытных мастеров, большинство из них воевавшие, песня Мартынова ни одной интонацией своей не коснулась того широко распаханного ныне поля, имя которому стереотип. Или эмоциональный стереотип. худший вид стереотипа вообще, внедряющий массово обезличенные ощущения. Знакомство с этой песней состоялось с помощью самого Мартынова, а потом Ротару, которая вслед за ним спела ее возвышенно, экспрессивно, но одновременно строго, почти просто. И тогда же, наверное, впервые стало очевидно, что Мартынов уберегается от стереотипа прежде всего потому, что не пишет о том, чего не знает, что не почувствовал, не пережил сам. Войны в Баладии матери собственно никакой нет. И для героини, и для слушателей, равно как и для композитора, она появилась только на экране. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. И все обошлось бы спокойно, тихонько стесняясь друг друга, поплакали бы женщины да разошлись, если бы не увидела одна из них на экране сына и не закричала бы громко, в полный голос, как кричат в поле или в лесу, когда зовут, когда ищут. Алексей, Алёшенька, сынок. Ничего необычного. Хотя в стихотворном тексте есть некий намек. Дескать, она хоть и знала, что убит, но всегда ждала, потому что верит, потому что мать. Мартынов не акцентировал этого намека. Наверное, понимал. Каждая мать, не дождавшаяся сына, И ждёт, и верит, и надеется. Хотя и десятилетия прошли. А вот строчки просит мать о сыне повторить, он акцентирует трехкратным повторением. И вот в этом месте рождается в музыке нечто высокое. Негромко и так просто звучит. И опять в атаку он бежит. И опять мать: хоть и тихонько" Но всё-таки так, чтобы он ее услышать мог, снова шепчет свое "Алексей, Алёшенька, сынок". В тексте песни слова, словно он ее услышать мог. Но и композиторы, и певцы даже верная его песни Ротару поют это словно, как чтобы. И странно, не только мать не только ее односильчание, хотели бы еще и еще раз увидеть лицо паренька в мятой шинели измученного бесконечными атаками, чтобы крикнуть ему, и чтобы услышал он через поколения, через годы: никогда не забыть тебя, Алёшенька. Не забыть тебя вот такого, живого, бегущего, пусть в самую последнюю атаку но еще живого и еще бегущего. Мартынов воспевает в песне именно это живое чувство к живой фигуре конкретного живого Алёши из конкретного села, сына конкретной матери, не из мрамора, а своего сверстника, которому вот такая досталась доля. Это живое чувство к человеку военного подвига, как чувство постоянное, чувство и трагически горькое, и тяжелое, и возвышенное, а стало быть и возвышающее, и все таки застенчивое, непоказное, негромогласное, есть самое глубокое и лучшее, что живет в песне, а быть может и вообще в творчестве Мартынова. Песня родилась в 1972 году. Это была первая заявка композитора на тему. Но она продолжила страницы нашей военной балладной композиторской летописи. Мартынов услышал поразительное свойство стихотворения Дементьева. Оно не о войне, а о нас, переживших войну. и никак не способных изжить ее из своего сердца потому что там осталась часть нас самих